Движения ленян были такими изысканными и плавными, что мне казалось, будто я наблюдаю за тем, как умирает тут тутовый шелкопряд. Мэн Мэй подвел ее к каменному гроту. Они скрылись из виду, но я слышала бархатистый голос Мэн Мэя «Приспусти ворот платья, развяжи ленту на талии, прикрой глаза рукавом, вскоре ты будешь кусать его ткань». Лежа в постели, я думала о том, что могло происходить в каменном гроте блиспионовой беседки. Я не могла видеть, что там происходит, и потому мне приходилось полагаться на объяснение духа цветка. Ах, как нарастает и радостно бьется мужская сила. Но я все равно ничего не понимала. Незамужним девушкам рассказывали о дожде и облаках, но никто не объяснил мне, что именно происходит между мужчиной и женщиной. Когда все закончилось, над каменной горкой пролился дождь из цветов пиона. Ленян пела о том, какую радость обрели она и ее ученый. Проснувшись, Ленян понимает, что она нашла истинную любовь. По приказу госпожи Ду служанка упрашивает Ленян поесть немного. Но зачем? Ведь завтрак, обед и ужин не подарят ей ни надежды, ни любви. Ленян убегает от служанки и направляется в сад, где предается мечтам. Она видит, что на земле рассыпаны лепестки. Ветки боярышника хватают ее за полы одежды, цепляются за нее, чтобы она не ушла из сада. Ду мысленно возвращается к своему сну. На серый камень положил он мое безвольное тело. Она вспоминает, как он опустил ее на землю, а она раскинула полы юбки, словно укрывая землю, чтобы ее не увидели глаза неба. А затем ей показалось, что ее тело растаяло от наслаждения. Ленян прислонилась к сливе, щедро усыпанной плодами. Но это было необычное сливовое дерево. В нем воплотился загадочный любовник Линян, которого она видела во сне, живой и полный сил. Какое счастье! «Если бы после смерти меня похоронили рядом с ним», — поет Ленян. Мама учила меня никогда не показывать своих чувств, но когда я читала пьесу «Пионовая беседка», меня переполняли любовь, грусть и счастье. Я наблюдала за тем, как актеры представляют эти события. Воображала, что могло произойти в каменном гроте между Ленян и молодым ученым, а потом впервые увидела мужчину, который не являлся членом нашей семьи. Все это взволновало меня. Мне следовало удалиться, пока тоска линян не передалась мне. Я медленно поднялась со своего места и стала осторожно ступать между подушками. Я шла по дорожке в саду, и слова линян наполняли мое сердце томлением. Я искала умиротворение, глядя на зеленую листву. В главном саду не было цветов. Все здесь было зеленым, чтобы рождать покой, словно чашка чая, вкус у него деликатный, но стойкий. Я прошла по зигзагообразному мостику, перекинутому через небольшой пруд с лилиями, и вошла в беседку спокойного ветра. Ее построили специально для того, чтобы нежный вечерний ветерок душными летними вечерами охлаждал разгоряченное лицо или пылающее сердце. Я села и постаралась успокоиться. Ведь беседка была создана именно для этого». Я боялась пропустить хотя бы одну секунду представления, но была совершенно не готова к тому, что испытаю такое волнение. Пение и музыка струились ко мне по вечернему воздуху, донося жалобы госпожи Ду обеспокоенной меланхолией дочери. Она еще не поняла этого, но ее дочь заболела любовным томлением. Я сделала глубокий вдох и позволила этой мысли проникнуть в мое сердце. Вдруг я услышала прерывистое эхо своего дыхания. Я открыла глаза и увидела, что передо мной стоит молодой мужчина, которого я видела сквозь щелку в ширме. Я вскрикнула, не успев даже подумать о том, что нужно взять себя в руки. «Но как? Ведь я оказалась наедине с мужчиной, и он не был моим родственником. Более того, мы даже не были знакомы. Простите меня». Он сложил руки вместе и несколько раз поклонился. От страха и волнения мое сердце забилось быстрее. Эта ситуация была невообразимой. Видимо, этот человек — друг моего отца. Я должна быть с ним любезна, и в то же время мне нужно помнить о приличиях. Мне не следовало покидать это место, — нерешительно сказала я. Это моя вина. Мне тоже не следовало этого делать. Он сделал шаг вперед, и я машинально отпрянула от него. Но их любовь... Он покачал головой. Он сделал шаг вперед, и я машинально отпрянула от него. Интересно, каково это — найти истинную любовь? Я много раз думала об этом. Я пожалела о сказанном, стоило словам вылететь из моего рта. Не следовало говорить так с мужчиной, будь то муж или незнакомец. Я знала это. Но мой ответ уже был произнесен. Я приложила пальцы к рту, надеясь, что это поможет мне удержать другие слова. И я тоже, — признался он, — и сделал еще один шаг вперед. Но Линян и Мэн Мэй влюбились друг в друга, когда встретились во сне, — продолжил юноша. «Наверное, ты не знаешь эту оперу», — возразила я. «Они встретились, это правда. Но Линян начинает следовать за Манмеем только после того, как она превратилась в призрак». «Я знаю эту историю, но я не согласен с тобой. Молодому ученому приходится преодолеть свой страх перед призраком. Этот страх появляется только после того, как она соблазняет его. Как я осмелилась произнести такие слова? «Прости меня», — проговорила я, — «я всего лишь глупая девушка. Мне следует вернуться на свое место. Пожалуйста, подожди, не уходи». Я посмотрела туда, где в темноте скрывалась сцена. Я так долго ждала, когда увижу эту оперу. До меня доносилось пение ленян. Я дрожу под одеждой из тонкой ткани. От утренней прохлады меня защищают печальные мысли о том, как красные лепестки словно слезы падают с веток. Любовное томление сделало ее такой тонкой и хрупкой, даже изможденной, что она решила нарисовать свой портрет на шелке. Если она оставит этот мир, то ее будут помнить такой, какой она была во сне» исполненной красоты и несбыточных желаний. Это желание, столь необычное для здоровой девушки, было явным признаком того, что Ленян овладела любовная тоска. Она предчувствовала и предвосхищала свою смерть. Легкими прикосновениями кисточки она рисует в своей руке плод сливы. Она надеется, что когда-нибудь ее возлюбленный увидит ее портрет и узнает ее. Затем она пишет стихотворение, в котором говорит о своем желании выйти замуж за человека по фамилии Лю. Как я могла так легко отказаться от оперы? Неужели потому, что об этом меня попросил мужчина? Если бы в ту минуту я была способна думать, я бы поняла, что люди, негодующие из-за пионовой беседки, правы. Эта пьеса действительно сбивала молодых женщин с пути истинного». «Наверное, незнакомец почувствовал мою нерешительность, да и как иначе, потому что сразу сказал, я никому не расскажу об этом. Останься. Я никогда не слышал, что думают об этой опере женщины». «Женщины?» Я попала в очень неудобное положение. Я осторожно прошла мимо него, стараясь не задеть его полами одежды. В этот момент он снова заговорил, Автор хотел, чтобы в нас пробудились женственное чувство цин, любовь и другие эмоции. Я чувствую эту историю, но не уверен в том, что не обманываю себя. Мы стояли всего в нескольких дюймах друг от друга. Я обернулась и посмотрела ему в лицо. Оно было еще прекраснее, чем мне казалось. Даже в тусклом свете молодого месяца я видела его высокие и широкие скулы, добрые глаза и полные губы. Я... Он посмотрел мне в глаза ищущим взглядом, и я запнулась. Я сглотнула и опять заговорила. «Как могла девушка из знатной семьи, которая всю жизнь находилась в заточении, так же, как и ты, сама себе выбрать мужа? Я не могу представить себе такого, и для нее это тоже было невозможно. Ты думаешь, что понимаешь, Ленян лучше, чем ее создатель? Я девушка, мне столько же лет, как и ей». «Я исполню родственный долг», — заявила я. «И я пойду по пути, который избрал для меня мой отец. Но хотя наши судьбы решают другие люди, мы продолжаем мечтать». «Ты мечтаешь о том же, что и Ленян? спросил юноша. «Нет, я не одна из тех девиц, что катаются на раскрашенных лодках, если ты это имеешь в виду». Я покраснела от смущения. Мне нельзя было с ним откровенничать. Я уставилась на землю, — По сравнению с его расшитыми сандалиями, мои перебинтованные ножки в крошечных туфельках казались такими маленькими и нежными. Я чувствовала, что он смотрит на меня и тоже хотела поднять глаза, но не смело. Наклонив голову, я молча вышла из беседки. «Ты встретишься со мной завтра?» — тихо крикнул он меня. Через мгновение за этим вопросом последовало утверждение, больше похожее на приказ «Встретимся завтра вечером на этом же месте». Я не ответила и даже не оглянулась. Я пошагала прямиком к главному саду и опять стала осторожно пробираться через сидящих женщин к своей подушке, лежащей у сгиба ширмы. Я огляделась по сторонам. Кажется, никто не заметил моего отсутствия. Я села и постаралась сосредоточиться на том, что происходило на сцене. Но мне было трудно сделать это. Увидев, что юноша тоже вернулся на свое место, я закрыла глаза. Я не буду смотреть на него. Зажмурив глаза, я слушала музыку и пение, и они проникали в мое сердце.